Глава 22 Гефрист подошел к сидящему на походном коврике Артему. Игрок отчетливо почувствовал исходящие от него волны самодовольства. Это не удивляло. Демон и раньше ощущался достаточно опытным адептом, но сейчас он сделал большой скачок в силе. Молодой человек осмотрел своего товарища. Тот изменился и визуально. Красная чешуйчатая шкура словно покрылась трещинами, сквозь которые проглядывали алые светящиеся прожилки. Похоже, Дера еще не окончил всех своих трансформаций, а наоборот, вступил на путь перехода к следующей ступени мощи. «Твои изменения», — Ингрук указал на трещины. «Это из-за расы Дера? Ваш вид меняется в процессе жизни?» «Не только». В процессе обретения силы может поменяться вид любого существа, сказанное заинтересовало игрока. Объясни чуть подробнее. По мере понимания собственных сил будет укрепляться и сродство с ними. Это вполне может сказаться на внешнем виде. Не волнуйся, если ты беспокоишься внешнему уродстве. Изменения всегда гармонируют с характером и... Эм, мироощущением адепта. «Я понял. Благодарю». Артем огляделся. Этот зал, что служил вместилищем для уродливой формы жизни, больше не имел иных выходов. Ощущение пространства также говорило, что дальше идти некуда. А значит, их путь подошел к концу. «Дальше ходов нет. Наше сотрудничество расторгнуто?» «Это колыбель мирского порядка. отправил немного непонятный мысль образ демона. «Я останусь здесь. Следует подробнее изучить место. Оно имеет важное археологическое значение. Ты прав, на этом мы закончим. Я рад, что встретил тебя на путях силы». «Согласен, это было неплохо». Гефрист повозился и, достафалую пластинку, похожую на ту, что дал владык из демонического мира, протянул Артему. «В мирах Дэра назревает очередной виток резни». Снова выдал не совсем понятную игроку фразу демон. «Скорее всего, я появлюсь на вечеринке. Если тебя занесет, найди меня». На этом они распрощались. Гефорист остался отдыхать. А Артем устал на плоскости и полетел к выходу из этих мрачных чертогов. После смерти неведомого предка циклопическое подземелье, по ощущениям игрока, утратило часть своей тяжелой атмосферы. Он только заглянул в Круговерти и уже хапнул приключений с лихвой. Артем заметил, что на более глубоких кольцах нет пустынных и безопасных кластеров, только имеющие в себе некие центры силы, источник или сверхсущество. Возможно, из-за них эти участки чужих миров не расщеплялись, но погружались вглубь Круговерти, заносимые сверху все новыми и новыми осколками разрушенных цивилизаций. От философских изысканий мысли перешли к дальнейшим планам. Игрок получил так необходимые ему уровни, а посему решил, что поищет в этом осколке нейтральный портал для возвращения в киважи. А если таковой не обнаружится, то залезет в какую-нибудь более-менее безопасную нору и распределит очки. Он как раз миновал зал с выжженными тронами и вскоре оказался у врат, выйдя через пробоину. Снаружи ничего не поменялось. Игрок снова стоял на гигантской пустынной площади, выложенной плиткой. Здесь он набрал высоту и начал двигаться по расходящейся спирали в поисках нужной пространственной трещины. Первый переход нашелся через пару часов. Судя по чудовищному давлению круговерти, исходящему из него, тот вел примерно на десятое кольцо. Артему стало очень любопытно. Что можно встретить там? Какие киты бороздят настоящие глубины курговерти. Разумеется, он хотел жить, а потому отказался от посещения этого осколка. «Пока отказался», — поправил у себя игрок. «Но время обязательно придет». Невольно вспомнилось кольцо, которое, по словам Гефриста, являлось артефактом Лоцманом, открывающим портал куда-то в неизведанное. Загадочный атрибут созерцания не давал никаких разъяснений, да и вообще молчал в последнее время. «И до него дойдут руки». «Надо только набрать больше силы». Как ни странно, вскоре Артём отыскал и стабильную трещину. Видимо, на этот раз Круговерти решила, что с него достаточно, и отпускала игрока в освоясье. Так как Артём уже бывал в мире киважа, ему не потребовалось творить свистоплясок со взрывом какого-нибудь источника. Как порталист, уже имеющий опыт, он скоро настроил переход на нужный мир. Игрок скрылся в пурпурном мерцании портала. Секундно потеря ориентации в пространстве, и он на месте. Над головой раскрылось уже знакомое с легким зеленым оттенком небо. Мы дома, Чуи. Фу. С некой иронией подумал Артем. Быстро сориентировавшись, он создал под ногами плоскость, чтобы не уйти с головой под воду. Вокруг до самого горизонта простиралась спокойная водная гладь. Телепортироваться к месту, где уже когда-то находился, Артем мог без проблем. Применив маскировку, Первым делом он отправился глянуть на армейский лагерь, укрепившийся перед пограничной твердыней серокожих. Игрок оказался высоко в небе. Встав на плоскость, он оглядел плацдаром для будущего вторжения. Лагерь увеличился в несколько раз и разделился на множество полевых баз. Так охранять границу гораздо удобнее. Скорость подготовки приятно удивляла. Судя по масштабу, группировка войск втянула в себя еще пару армий, не только. Артем помнил дельную идею мефории привлечь силы лордов. Под стягами героя компания должна была стать успешной и прибыльной в плане грабежей. А о ценностях киши слагали легенды. К счастью, здесь было почти спокойно. Правда, ощущалась некая тревога в воздухе. Но ничего серьёзного вроде паники или отчаяния. Артём было подумал явиться для поднятия духа. Но всё же для начала решил справиться у Прилата о состоянии дел, Не снимая пространственного покрова, Он сначала телепортировался в воздух над императорским замком. Проверив, что в покоях его не ожидает засада, привет паранойя, игрок перенесся в спальню. Небольшой звук треска из-за неаккуратного выполненного навыка заставил вздрогнуть слугу, бдящего в углу. Ратюм снял маскировку, чем до ужаса напугал молодого мальчишку. Тот бухнулся на колени, а потом, не поворачивая спиной, уполз из покоев. Молодой человек на подобное поведение лишь приподнял бровь. Пояснение он получил уже через пару минут, когда к нему прибежал взволнованный, напуганный, но обрадованный мефорий. «Артём, ну наконец-то!» Старейку был переполнен неподдельными эмоциями. «Тебя не было так долго! Всё могло рухнуть!» «Не понял», — в очередной раз удивился игрок. «Поясни». Услышанно удивило его до крайности. и Из порывистого рассказа выяснилось, что Артёма не было целых полтора месяца. Игрок бы не поверил, но старик был искренен. Да и такие масштабные изменения в лагере не могли произойти с тех пор, как он видел его в последний раз. «Временное искажение», — пришла резонная мысль. Это, вероятно, произошло либо из-за пребывания в более глубокой части Круговерти, либо же какой-то из посещенных им кластеров дал такой эффект. В любом случае игрок не был достаточно чувствительным, чтобы ощутить его. Что-то произошло, пока я отсутствовал. Озвучил он самый важный на данный момент вопрос. «Ничего, кроме нескольких вылазок серых. Разве что обострилась тревога из-за отсутствия героя». кашлянул игрок, раздумывая о будущих планах. «Понятно. Было бы очень хорошо явить себя народу и армии», не замедлил предложить свой вариант старик. «Успокоить людей». «Мефорий, у меня нет времени развлекать народ» развеял его надежды Артем, чуть надавив на обнаглевшего прилата. «Никаких бесполезных показух, Напряги мозги получше». «Да, да!» — склонялся в глубоком поклоне церковнослужитель. Молодой человек уже распознал местный менталитет. К тому же мифорию палец в рот не клади. «И еще, освободись десяток дней, мне нужно время для тренировок». После небольшого мозгового штурма старик все же нашел удовлетворяющие все стороны решения. Рутим уже пришлось показаться, как бы невзначай он низко пролетел у столицы империи и над главным фронтовым лагерем. Это успокоило паникеров, забеспокоившихся об отсутствии героя. Ну а для самых дотошных Герольды раструбили об особом мероприятии, готовящемся через неделю. Это будет общая встреча лордов и военачальников для разработки генерального плана наступления на земли серокожих, разумеется, при участии героя. Новость очень быстро распространилась по империи. Ведь это означало, что войска скоро будут готовы к атаке. Великая война приближалась. Помимо войск, к стягивались всевозможные наемники, оголтелые патриоты и просто маргиналы всех мастей. В головах местных военная компания при участии великого воителя просто не могла быть проигрышной. А значит, всем участникам уже можно было готовить призовые команды. О сокровищах серокожих только что сказки не сочиняли. Артем быстро вернулся в свои покои. Чтобы показаться перед алчущими ликой героя, обывателями и солдатами, понадобилось пары часов. Все это время мысли игрока не отпускало самое важное – быстрее запереться в покоях и таки вложить честно заработанные в интеллект. Использовав навык пространственного кармана, он мгновенно избавился от доспеха и белья. Надев роскошный золотистый халат, игрок упал в мягкую огромную кровать. Перед глазами возник интерфейс с характеристиками. Арт. Уровень 105. Малая трансцендентность. Ментально-скоростной тип 3. Характеристики. Сила 26. Ловкость 26. Выносливость 50. Интеллект 96. Восприятие 26. Свободные очки 7. Основные атрибуты. Пространство. Уровень 7. Воплощение пси-энергии. Уровень 6. Малые атрибуты. Явление мысли Даи. Уровень 7. Регенерация. Уровень 7. Азыбой на кистевом оружии, уровень восьмой. Созерцание, уровень пятый. Знание языка, джезик, общий гегемон, киважи, империя. Навыки. Ощущение пространства, воздействие, пространственный карман, пространственный покров, пространственный щит, смещение фазы, тоннель, киднеп, пространственный прыжок, пространственная метка, Пространственная ловушка, ускорение мышления, все когти все удар плоскость, рассечение, все детонация Источник, замедляющее поле, все шторм Бонусные эффекты. Малая трансцендентность, восприятие, выносливость, ловкость, сила, интеллект. Интуитивная манипуляция атрибутов, непреклонная воля, интуитивное восприятие, молниеносные рефлексы, взрывной импульс-2. Баланс. 34 миллиона, 693 тысячи, 483 иска. В глаза, кроме чуть подросшего валютного баланса и семи полученных уровней, бросился один момент. Все характеристики возросли на единицу. Это можно было связать только с битвой под облучением, исходящим от эволюционировавшего демона. Тогда уже он много энергии духовных хищников. Артем прислушался к себе но никаких негативных отголосков подобного роста не заметил. А сейчас самое главное. С тревогой в сердце молодой человек начал вкладывать свободные очки в интеллект. Одно, два, три. Волевым усилием он вложил четвертое, поднимая значение до сотни, и замер. Никакого сообщения не пришло, оставалось еще три. С упавшим настроением он начал тратить оставшиеся. Внезапно, когда значение поднялось до ста-двух, Система, наконец, смелости велась перед своим околитом. Внимание! Ваша характеристика достигла порогового значения. Выберите бонусный эффект. С жадным любопытством он взглянул на варианты. Их, как обычно, было три. Объяснений не предложили, но на этот раз они и не понадобились. Ментальное могущество, ментальная стремительность, ментальная выносливость. Таков и был выбор для нашего героя. Артема даже на сердце потяжелело. Настолько хороши были все варианты. Пришло действовать от противного. Первым делом игрок исключил выносливость, что вероятно представляло собой увеличение резерва сил, а может еще и скорости его восстановления. То был выбор артефактора или порталиста-гегемона, защищенного боевиками. Для одиночки же наихудший вариант. Да и Оша не раз замечал, что благодаря поднятым через расходники характеристикам ратема нет проблем с резервом ментальных сил далее перевел взгляд на могущество и с тоской отмела его голая сила имела смысл используя круг атрибуты прямой деструктивной силы например огонь или электричество оставалась стремительность параметр что и мистер Роша, и леди эрли ставили во главе угла ратем уже не отрицал мысли что многое впитал от этих существ причем не только науку но и подход к жизни а может что то еще В этом мире редко случались долгие битвы между существами силы. Битвы гениев происходили быстро, жестоко и бескомпромиссно. Секунда, иногда и их доли. Часто первая атака становилась последней. Именно философия стремительного боя диктовала выбор игрока. Артём дал мысленную команду. Меню исчезло, зафиксировав его решение. Практически сразу он почувствовал изменения в своем теле. Прислушавшись, парень ощутил, как ментальная энергия будто сжимается и уплотняется. Похоже, на этот раз изменения действительно серьезные. Поначалу приятные ощущения быстро сменились дискомфортом, перешедшим в головную боль. Чтобы не мучиться, он просто лег спать. Благо, измученного испытаниями круговерки героя быстро сморил сон. Через неделю. Город Сомаскилна не относился к пограничу, чтобы мучиться набегами серокожих. Правда, стоял достаточно близко, чтобы изрядно тягодиться фактам их существования. Сегодня он бурлил. И повод был не просто серьезным, а скорее эпическим. В главный городской магистрат съехались все лорды, ответственные за будущую войну. Среди них находились как армейские военачальники, так и аристократы, ведущие личную дюжину, дабы встать плечом к плечу с героем, и покрыть свой рот вечной славой, награбить побольше. Зал магистрата был забит до отказа. Сидячими местами обеспечили только главных генералов армии, лордов с крупнейшими войсками и, конечно же, героя. Остальное свободное пространство заполонили маломальские значимые военные лидеры в атаке, и аристократы. Чтобы миновать неразбериху правом голоса владели исключительно важные функционеры будущей войны. Разумеется, даже так обсудить, что-то реальное в этом столпотворении оказалось затруднительно. Мероприятие скорее несло символический характер. Чертов мефорий, сетовал Артем, растягивал воротник своей роскошной мантии. Ужасная духота мешала дышать. Нашел все же, как обжулить. Да, подлинно известно, что каждой весну в Кайсо происходит смена гарнизона. Вещал пожилой военный, всю жизнь потративший на изучение противника. «При этом первый месяц обе смены остаются в твердыне. Из-за двукратной численности врага это наихудшее время для атаки». Его тезис поддержал нестройный хор присутствующих. Что неудивительно, ведь умываться кровью, ломясь в твердыню, набитую под завязку защитниками, дураков не было. «Лучшим временем для решительных действий я считаю середину лета». Продолжал старик воодушевленной поддержкой. «Согласно труду уважаемого Аквиниуса, именно в это время...» Постойка! прервал его Артем, и в зале мгновенно воцарилась тишина. «Да, герой!» — уважительно, но не теряя достоинства, поклонился старик. «Я правильно понимаю, что, разгромив твердую Нюкайсо с двукратным гарнизоном, мы нанесем домам серокожих двойной же удар?» «Да, мой герой!» Но я напомню, что даже при их стандартном количестве нам не удавалось нанести ощутимого вреда. — Постой, уважаемый. Ротюм не смог вспомнить имени этого чиновника. — Я уже изучил опыт Империи в этом деле и знаю о досадных попытках наших доблестных солдат. Я имел в виду другое. Ротюм отодвинул тяжелый, роскошный магистратский стул и встал, оглядывая остальных. Если секунды раньше при его словах стояла тишина, то теперь казалось стих даже шум улицы и заручных окон. «Кайсо — это не просто твердыня, защищающая мерзкие дома. Это символ нерушимости серокожих. Переломав его в самом крепком месте, мы нанесем сокрушительный удар как по обороне, так и по духу нашего врага». Его слушали внимательно, однако у многих, особенно опытных военачальников, На лицах читался неприкрытый скепсис. Все-таки кровавый опыт неудач прошлого давил. «Я учту опыт прошлых лет и сам единолично нанесу удар. Первый и последний в истории этой нечистой твердыни. Вслед за этим великие армии империи вступят на землю Киши, чтобы раз и навсегда покончить с угрозой нашему славному государству. Империя победит!» Зал мгновенно взорвался криками поддержки. У игрока, наблюдающего за этим, от пафоса речи на зубах будто хрустел сахар. Но здесь это был самый действенный прием. Присутствующие нуждались в уверенности, а слово героя было истинной в последней инстанции. «Итак, я объявляю!» — продолжил он, когда все стихли. «Весной мы начнем войну!» Вскоре торжественное собрание перешло в праздничный банкет. Разумеется, все самые важные моменты будут решаться уже в менее торжественной обстановке и небольших кабинетах. Артем удалился. Сейчас он получил возможность силу и артефакты для реализации навыка, идея которого давно тлела в голове. Он чувствовал, что предстоящая война будет нелегким делом не только для империи, но и для него лично. Вместе с ним не смело расслабляться и все государство. Близилось событие, что для граждан империи Без привлечения станет священным. В порыве хватались за оружие и отправлялись к пограничу все, кто только мог. В скором времени история обещала рухнуть в пучину войны и событий, изменяющих весь ход истории Киважи.